Проект аудиокниги Клуб представляет. Лоренс Блок. Словно и вправду рихнулся. Сан-Антонио оказался отнюдь неплохим местечком. Разумеется, там тоже решётки и нельзя когда хочешь приходить и уходить, но ведь могло быть гораздо хуже. Я всегда полагал, что сумасшедшие дома это нечто дикое и мрачное. Надуманное псевдолечение, являющее собой жалкую пародию на настоящую медицину, санитары-садисты, постройки средневекового вида, ну и всё такое прочее. На деле же всё оказалось иначе. У меня была своя комната с видом на больничный сад, в котором произрастали вязы и масса всяких диковинных кустов, названий которых я и знать-то не знаю. Оставаясь один, Я частенько наблюдал за тем, как садовник взад-вперёд передвигается по широкой лужайке, подстригая траву большой механической косилкой. Но, разумеется, я отнюдь не всё время проводил у себя в комнате или в камере, если вам так больше нравится её называть. Была у нас там и социальная жизнь: болтливые посиделки с другими пациентами, бесконечные турниры в пинг-понг, ну и всё такое. Основное внимание в Сан-Энтони, естественно, уделялось трудотерапии. Я обрабатывал какие-то дурацкие маленькие керамические плитки, плёл корзины и делал чапельники для сковородок. Наверное, всё это действительно имело какой-то смысл. Простая идея максимального сосредоточения внимания на чём-то обыденном и банальном должна в подобных ситуациях оказывать терапевтическое воздействие. возможно типа того, как влияют всякие там хобби на психику здоровых людей. Вы, наверное, задаётесь вопросом, как я оказался в Сан-Антони. Всё очень просто. Как-то раз солнечным сентябрьским днём я вышел из своего офиса и направился в банк, где по чеку получил наличными 2000 долларов. Я попросил, и мне выдали 200 новеньких хрустящих 10-долларовых банкнот. Выйдя из банка, я бесцельно прошагал пару кварталов, пока не очутился на довольно-таки шумной улице Эвклида, точнее, на пересечении её с Сосновой. Хотя, думаю, это не так уж и важно. Там я остановился и стал торговать банкнотами, останавливал прохожих и предлагал им купить деньги по цене 50 центов за бумажку или обменивал на сигареты, а то и вовсе отдавал за так, в обмен, как говорится, на доброе слово. Вспоминаю, что одному мужчине я заплатил 15 долларов за галстук, а тот возьми и окажись весь в пятнах. Очень многие отказывались иметь со мной дело, поскольку, я думаю, полагали, что я торгую фальшивыми деньгами. Не прошло и получаса, как меня арестовали. Полицейские тоже подумали, что деньги фальшивые, хотя на самом деле это было, разумеется, не так. Когда меня вели к патрульной машине, я покатывался со смеху и подбрасывал 10-долларовые бумажки в воздух. Комично было наблюдать, как полицейские бегали за новыми чистыми банкнотами, а потом я долго и громко смеялся. В участке я тупо оглядывался вокруг и ни с кем не хотел разговаривать. Вскоре появилась Мэри, которая приволокла на буксире врача и адвоката. Она долго плакала и смаркалась в свой изящный полотняный платочек, и я сразу подметил, что ей очень понравилась её новая роль. Ну что, действительно восхитительно придумано сыграть роль жертвы. Любящая жена человека, у которого на глазах у всех крыша поехала. Отыграла она её на полную катушку. Едва завидев мэрри, я тут же вышел из своей летаргии, принялся истерично колотиться о решётку камеры и обзывать её самыми, что не наесть припахабными словами, которые только мог припомнить. Она снова ударилась в слёзы, и её в конце концов уведили. Кто-то сделал мне укол, успокоительный, наверное, после чего я уснул. В тот раз меня не отправили в Сан-Антони. Я провёл в тюрьме 3 дня, скорее всего, под тщательным наблюдением, а потом стал постепенно приходить в себя. Ко мне возвращалось чувство реальности. Случившееся основательно сбило меня с толку. Я беспрестанно спрашивал охранников, где нахожусь и почему. Пометь мне в этом была не особенно хорошей помощницей. Я действительно припоминал отдельные разрозненные фрагменты случившегося, однако всё это не имело для меня решительно никакого значения. Потом у меня было несколько встреч с тюремным психиатром. Я рассказал ему, как много мне приходится работать и в каком диком напряжении я постоянно нахожусь. Это надо сказать, произвело на него сильное впечатление, в результате чего моя торговля десятидолларовыми банкнотами была признана естественным последствием производственного стресса, что-то вроде символического отторжения плодов остывшего труда. Я попросту вступил в схватку с перенапряжением по службе, пытаясь освободиться от тех материальных ценностей, которые она мне приносила. Мы обстоятельно обсудили с доктором все эти вопросы, и он сделал походу билет массу подробных пометок в своём блокноте. С учётом того, что ничего противоправного в моих действиях обнаружено не было, мне не предъявили никаких обвинений, и вскоре я снова очутился на свободе. 2 месяца спустя я схватил свою пишущую машинку и, что было сил, швырнул её в окно офиса. Она грохнулась на тротуар, чудом не зацепив лысину трубача из армии спасения. След за машинькой полетели пепельница, а вторучка и мой собственный галстук. Затем я подбежал к окну, намереваясь последовать за выброшенными вещами, но тут ко мне сзади подскочили сразу трое моих сослуживцев, принявшихся выкручивать мне руки, чему я сопротивлялся с весёлым мнительством. Потом я ударил свою секретаршу, прекрасную, в общем-то, женщину, преданную и опытную во всех отношениях, в зубы, сломав ей один из резцов. пнул нашего рассыльного вголень и саданул одного из деловых партнёров кулаком в живот. Вёл я себя довольно дико, так что им пришлось изрядно попотеть, чтобы утихомирить меня. Вскоре после этого я оказался в палате Сан-Антони. Как я уже сказал, место это было довольно приличное, и временами мне там по-настоящему нравилось. Мы были полностью освобождены от какой-либо ответственности, так что Человек, который не провёл некоторую часть своей жизни в сумасшедшем доме, попросту не мог бы в должной мере оценить грандиозность масштабов нашей свободы. И дело даже не в том, что меня никто не заставлял ничего делать. Нет, всё гораздо глубже. Попробую объяснить. Я мог быть тем, кем мне хотелось быть, а потому можно было совершенно не следить за внешней стороной проявлений моих помыслов. ни малейшего намёка на всякую там благовоспитанность или вежливость. Если кому-то хотелось послать мне сестру к чёрту, то он прямо так и делал. Вздумал кто-то по какой-либо причине помочиться на дверь, пожалуйста, будь любезен, иди и помочись. И никому не надо выдумывать никаких объяснений, оправданий и притворяться, чтобы казаться здоровым. Если уж на то пошло, будь я здоров, так вообще бы там никогда не оказался. Каждую среду Мэри навещала меня. Одного этого было достаточно для того, чтобы поуши влюбиться в Сан-Энтони. Не потому, что она навещала меня раз в неделю, а потому что 6 дней из 7 я был избавлен от её общества. Я прожил на этой планете 44 года, и 21 из них был женат на Мэри, причём каждый год её существование бок о бок со мной становилось всё более невыносимым. Как-то однажды Это было несколько лет назад, я задумался над возможностью развестись с ней, но меня удержали от этого шага непомерные материальные расходы. По словам адвоката, ей в случае развода отошли бы дом, машина и основная часть моих любимых вещей, не говоря уже о выплате ежемесячных алиментов. Одним словом, я навеки остался бы нищим, а потому до развода дело так и не дошло. Как я уже сказал, Мэри навещала меня раз в неделю по средам. В такие дни я вёл себя очень мирно. Я вообще был довольно спокойным пациентом в Сан-Энтони, если не считать отдельных вспышек моего темперамента. Боюсь однако, что моя враждебность по отношению к Жене всё же давала о себе знать. Временами я отпускал вожжи своих параноидальных импульсов, обвиняя её в совершении всяких гнусных поступков, заставляя признаваться в том, что она завела шашни с тем или иным из моих друзей, как будто кто-то из них действительно пожелал бы лечь в постель с неряшливой старухой. И вообще вёл себя с ней крайне омерзительно. Но она, как последняя дешёвка, продолжала регулярно каждую среду навещать меня. Визиты к психиатру Это был не мой личный психиатр, а просто больничный врач, который следил за моим состоянием. Проходили довольно неплохо. Это оказался весьма толковый мужчина, с большим интересом относившийся к своей работе. Так что я с удовольствием проводил с ним время. Как правило, в ходе наших встреч я вёл себя вполне рассудительно. Он тоже старался не заниматься углублённым анализом. Для этого у него попросту не оставалось времени из-за большой загруженности по работе. предпочитая разобраться в причинах моих нервных срывов и способах их предотвращения. Наше сотрудничество развивалось весьма плодотворно, а я лично добился определённого прогресса и в своём поведении почти не допускал серьёзных огрехов. Мы также исследовали причину моей враждебности по отношению к Мэри. В общем, мы многое обсудили. Я совершенно отчётливо припоминаю тот день, когда меня выпустили из Сан-Антонио. В медицинском заключении отсутствовала фраза о моём полном выздоровлении, поскольку в случаях аналогичных моему подобное заключение делается крайне редко. Просто записали, что я был подвергнут коррекции или что-то в этом роде, и нахожусь в состоянии, когда меня снова можно вернуть обществу. На самом деле, их терминология избиловала массой всяких терминов, так что я не могу припомнить, какие именно фразы и слова они употребляли. Однако смысл их заключался именно в этом. Воздух в тот день был довольно свеж, а небо заволакло тучами. Дул приятный лёгкий ветерок. Мэри приехала, чтобы забрать меня домой. Она заметно нервничала, возможно, даже побаивалась меня, но я вёл себя подчёркнуто смиренно и даже дружелюбно. Более того, под ручку её взял вот как. На улице мы подошли к машине. За руль я сел сам и таким образом позволил ей немного расслабиться, так как мне показалось, что она намеревалась сама вести машину. В общем, я сел за руль, вывел машину через главные ворота, и мы направились в сторону дома. "Дорогой", спросила она. "Тебе сейчас действительно лучше?" "Я прекрасно себя чувствую", прозвучал мой ответ. Из больницы я выписался 5 месяцев назад. Поначалу вольная жизнь показалась мне гораздо более тяжёлой, чем существование за тяжёлыми каменными стенами Сан-Энтони. Люди никак не могли взять в толк, как им следует со мной разговаривать, и всё время явно опасались, что я в любой момент снова начну буянить. Им определённо хотелось поговорить со мной, но они всё же испытывали затруднения и не могли решить, каким образом следует касаться моей проблемы. Сложно всё это, однако, получалось. Люди вели себя со мной довольно любезно, даже тепло, и всё же я не мог не чувствовать в них определённого напряжения. Я действительно чувствовал себя самым нормальным человеком, хотя некоторые проявления манерности в моём поведении могли, мягко выражаясь, нервировать окружающих. Например, временами я начинал что-то бессвязно бормотать себе под нос или принимался отвечать ещё до того, как меня успевали о чём-то спросить, или наоборот, не реагировал на вопросы и просьбы. Однажды на вечеринке я подошёл к проигрывателю, снял с него пластинку и запустил её в открытое окно, а на её место поставил другую. Подобные выходки выглядели довольно странно и по тому постоянно держали людей в напряжении, хотя непосредственно во вреда никому не причиняли. В целом, отношение ко мне со стороны окружающих можно было бы охарактеризовать так: я был немного с перебегам, но в общем-то не опасным. И со временем дело наверняка пошло бы на поправку. Но что более важно, я оказался способным существовать в большом мире, мог зарабатывать себе на пропитание, жить в мире и согласии с женой и друзьями. Возможно, я действительно был сумасшедшим, но это никому и ничем не угрожало. В субботу вечером нас с Мэри пригласили в гости. Хозяева дома милейшие люди, которых мы знаем уже лет 15. Кроме нас там будут ещё 8-10 пар. Все тоже наши давние приятели. Но вот время и настало, так тому и быть. Вы должны понимать, что поначалу это было очень трудно. Взять хотя бы ту историю с десятидолларовыми бумажками. По натуре я человек очень экономный, и подобное поведение никак не вписывалось в привычные для меня рамки. Потом, когда я вышвырнул в окно пишущую машинку, было ещё хуже. Я ни в коей мере не хотел причинять вред моей секретарше, к которой относился с искренней симпатией. Да и обижать других людей у меня тоже не было никакого желания. Но мне казалось, что всё это я очень хорошо проделал. Нет, в самом деле, всё было просто здорово. В субботу вечером я буду вести себя подчёркнуто замкнуто. Усядусь в кресло перед камином и буду целый час, а то и два, потягивать коктейль. А если со мной примутся заговаривать, Начну облизору кощурица и не стану отвечать ни на какие вопросы, и постараюсь совершать как можно меньше непроизвольных мелких подёргиваний лицевых мышц. А потом встану и неожиданно швырну бокал в висящий над камином зеркало, основательно шмякну, чтобы разбить или бокал, или зеркало, а может и то, и другое. Кто-нибудь обязательно попытается меня утешить, но кто бы это ни был, я обязательно изо всех сил врежу ему или ей по физеономии. Потом ругаясь и проклиная всё на свете, подойду к краю камина и схвачу тяжёлую кочергу. Яю яги, хрясну мэри по голове. Но самое приятное во всём этом то, что не будет никакой билиберды с судом. В некоторых ситуациях трудно особенно рассчитывать на временное помешательство, но если клиент в прошлом несколько раз побывал за забором сумасшедшего дома с диагнозом психическая неуравновешенность, Проблем обычно не бывает. Я оказался в больнице из-за нервного срыва и провёл в этом заведении порядочно время. Впрочем, по последующих событий вполне очевиден: меня арестуют и приправят в Сан-Энтони. Подозреваю, что продержат меня там не меньше года. На сей раз я, конечно, позволю им основательно подлечить меня. А почему бы и нет? Больше я убивать никого не намереваюсь, так что нечего кочеврашиться. Всё, что мне надо будет сделать это подождать, когда начнётся постепенное улучшение состояния. И тогда они примут решение о том, что я, вполне в состоянии, снова вернутся в большой мир. Но когда это случится, Мэри уже не будет дожидаться меня у ворот психушки. Мэри тогда уже будет на том свете. Я начинаю чувствовать, как во мне нарастает возбуждение. Усиливается напряжение, появляется характерная дрожь. Я действительно ощущаю, как вхожу в роль сумасшедшего, готовясь к решающему моменту. И вот бокал ударяется о зеркало, тело моё движется почти синхронно, в руке кочерга и череп Мэри раскалывается, как яичная скорлупа. Вы можете подумать, что я и вправду рихнулся, знаете. Вся прелесть именно в этом и состоит, когда все так думают. Лоренс Блок Словно и вправду рихнулся. Читал Сергей Бельчиков.